Глава девятая. Музыка ветра. На утро Лана проснулась позже обычного. Рысик тому моменту в спальне уже не было. Вот ведь какая подруга! Даже не разбудила, уходя. Светлана быстро оделась и выбежала из комнаты. В Столовой было многолюдно. Завтрак был в самом разгаре. Взяв свою порцию жареных яиц птиц и тов, Лана огляделась в поисках местечка. Заметила за дальним столиком рысью и направилась было к ней, но, увидев рядом с ней Ларса, остановилась. Рыся против своего обыкновения улыбалась и даже смотрела прямо на собеседника, не опуская головы. Лана пожала плечами, подобное притягивается. Два одиноких оборотня нашли друг друга. Она решила не мешать им, хотя небольшой укол ревности все таки почувствовала. Обычные девушки завтракали вдвоем и села за ближайший столик в одиночестве. «Я присяду?» Над ухом раздался приятный мужской голос. «Да, конечно, садись». Лана ответила со вздохом, и Ирлин опустился рядом с ней. «Тебя вчера не было на ужине?» Мужчина принялся ловко расправляться с завтраком. «Мне не хотелось есть после того, что было на последнем уроке». Светлана пожала плечами. «Если ты понимаешь, о чем я?» Ирлин хмыкнул, не отрываясь от еды. «Рыся сказала, что ты пришла после отбоя, у тебя все хорошо». Вот значит как. Он уже и с ее соседкой успел пообщаться, а так называемая подруга сдала Лану с головой. Девушка досадливо покосилась через плечо на парочку оборотней, вновь испытав неприятный ревнивый укол. Хотела прогуляться перед сном, все по той же причине. Лана попыталась подыграть Ирлину в его неприязни к Гаргарону, но у нее плохо получилось. Не стоит гулять в горах по ночам, там может быть опасно. Голос аристократа потерял присущую ему обычную сладость. Он почти слово в слово повторил слова ректора, и Лана вздрогнула. И внезапно выпалила на одном дыхании. «Ирлин, я видела в горах дракона». Мужчина поднял на нее изумленные глаза. «Кого ты видела?» «Дракона, я...» Аристократ не дал ей договорить. «Светлана, тебе стоит заглянуть к Кае. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Превосходно!» Лана уже не могла остановиться, ей необходимо было поделиться этой новостью хоть с кем-то, и Ирлин очень не вовремя попался ей на пути, хуже кандидата и быть не могло. «Я видела его так же ясно, как тебя сейчас». «Знаешь что?» – мужчина отставил от себя полупустую тарелку, и Лана уставилась на него с немым вопросом в глазах. «Нужно немедленно рассказать об этом Розендару, у нас как раз сейчас теория магии, идем быстрее, чтобы успеть до начала занятия». Ирлин попытался взять Лану за руку, но девушка резко отдернула ладонь из-под его пальцев, лишь смутно осознавая причину своего нежелания прикасаться к нему. Ирлин, проглотив обиду, поднялся из-за стола: Идем, кто знает, что за чудовище ты встретила в скалах. Оно может быть опасным. Это было не чудовище. Лана все еще пыталась сопротивляться, но она понимала, что мужчина прав. Рассказать Розиндару о драконе действительно следовало. Уже возле самой аудитории они остановились, и Ирлин тронул Лану за плечо. «Погоди». Девушка недоуменно посмотрела в темные глаза мужчины. Ей не терпелось войти и поговорить с мудрым преподавателем, а Ирлин мешал ей. Он снова попытался взять ее за руку, но Лана убрала руки за спину, явно демонстрируя свое нежелание близкого контакта. «Почему ты отталкиваешь меня, Лана? Я тебе совсем не нравлюсь?» Аристократ хмурился. «Видимо, он не привык, чтобы девушки ему отказывали. Света и сама не знала причины и уж точно не смогла бы объяснить это ему. Ирлин был красив, умен, талантлив, но она чувствовала в нем некий изъян, какую-то червоточину, и это настораживало ее. Мое имя Светлана. Девушка боком скользнула внутрь аудитории мимо лорда из дома Коннери. Лана быстро подошла к стоявшему за кафедрой Розендару, чтобы не дать Ирлину возможности для продолжения разговора. «Магистр Розендар, у меня очень важная новость!» Она встала с противоположной стороны кафедры, опёршись на нее локтями и подняв голову на хранителя. «Слушаю тебя, Светлана, что случилось?» Преподаватель не отрывался от своей подготовки к занятию, время от времени бросая на девушку вопросительные взгляды. В этот момент к кафедре приблизился Ирлин. Он подошел к Лане сзади и так же, как она, положил руки на трибуну. И девушка оказалась прижата к кафедре его крепким телом, Почувствовала над духом теплое дыхание. Ее рвение к разговору с Розендаром разом убавилось, и она лишь мысленно поблагодарила Ирлина за то, что он не стал дотрагиваться до нее бёдрами. Она с трудом прочистила в раз пересохшее горло, откашлялась, но Ирлин опередил ее. Лана говорит, что видела вчера вечером дракона в горах. Меня зовут Светлана, едва выдавила из себя девушка, задохнувшись от его наглости и захлестнувшего ее желания. Это невозможно. Разендар с понимающей улыбкой смотрел на молодую парочку перед ним. «Драконов больше не существует. Его прадед, хранитель указал на Ирлина карандашом, убил последнего». «Но я видела его, магистр!» Лана не без труда выскользнула из объятий Ирлина. «Честное слово, так же ясно, как вижу сейчас вас. Вчера был ненастный вечер, шел дождь, вам верно показалось?» Разендар продолжал улыбаться. «Да нет же, магистр Разендар. Ирлин снова не дал Лане кончить. Это могло быть какое-то другое чудовище, Монтикора или Виверна. Так или иначе, стоит обратить на это внимание. У ректора Горгорона могут возникнуть проблемы, если какой-нибудь из этих чудищ нападет в горах на его студентов. «Конечно, вы правы, лорд Ирлин», Розендар внимательно посмотрел в глаза молодому аристократу. «Мы непременно примем меры. А сейчас прошу, займите ваши места, мы начинаем урок». Рыся пересела на парту назад, Кларсу, и Лана осталась в гордом одиночестве. Она опасалась, что Ирлин захочет составить ей компанию, но аристократ, видимо, решил сделать паузу в наступлении и остался на своем месте. Тема нашего сегодняшнего занятия — трансформация живых форм, а именно оборотничество и анимагия. Розендар повысил голос, привлекая к себе внимание. Студенты притихли. Хотя что нового могли узнать Йена и оба оборотня о смене облика? А вот Лана могла, к тому же у нее был очень важный вопрос. «Вы все уже хорошо представляете, чем отличается оборотень от анимага. Лорд Бруно, расскажете?» Юноша поднялся из-за парты и пожал плечами. «Анимаги перекидываются в зверей по своей воле, а оборотни...» Он ехидно усмехнулся. «По воле случая?» «Исчерпывающий ответ, ничего не скажешь». Розендар усмехнулся. В целом вы правы, но если дать его более развернуто, то мы получим следующую картину. Они Анимаги и оборотни отличаются друг от друга так же сильно, как, скажем, мы, люди, от горного народа или от эльфов. Пусть они называются в своем мире охотниками. Те и другие, но одни, по сути, специализированные маги, а другие лишь жертвы неприятной хвори. «Весьма неприятный», — Ена не смогла промолчать и усмехнулась. «Прошу тишины», — Розендар постучал карандашом по кафедре. «Ваш сарказм, юная леди, неуместен. Истинные пары могут образовывать только оборотни. Вам и таким, как вы, это, к сожалению, недоступно. А истинные пары — это в нашем с вами случае самый ценный ресурс». «У меня вопрос». Лана подняла руку и, дождавшись кивка Розендара, продолжила. «А что насчет драконов? Они ведь тоже могут менять свой внешний вид. Они тоже Они маги или оборотни?» Лопатками почувствовав повисшее в классе напряжение, Света поспешила добавить. «Были». Розендар покачал головой, поджал губы. Лана не в первый раз замечала, что тема драконов была в Академии не то чтобы запретной, но болезненной для многих преподавателей и даже для студентов, причем у каждого по своей причине. Какой смысл обсуждать то, чего давно не существует? Поскольку молчание Розендара затянулось, Ена решила его нарушить. «Академический интерес, я полагаю. Да, леди Лана». Хранитель посмотрел на свету с таким выражением, что ей захотелось залезть под парту. Она лишь растерянно качнула головой. Не те, ни другие!» Розендар все-таки ответил на ее вопрос. «Драконы — истинная природная магия. Им доступно две физические формы — крылатого зверя и человекоподобного существа. Хотя они не люди, у них много физиологических отличий от людей». Но не зная этого наверняка, вы никогда не догадаетесь, что перед вами стоит дракон в человеческом облике. Разве только уровень вашего владения магией будет выше, чем у него, и вы сможете почувствовать его естество через магический поток? А это крайне маловероятно, ведь, как я уже сказал, драконы природной магии очень сильные. Были. Света сидела, переваривая услышанное. Это было невероятно. Выходит, тот дракон мог обернуться человеком? А это значило, что она могла поговорить со своим вчерашним спасителем, увидеть его человеческий облик. Девушка нахмурилась. Мог, но не захотел. Нет, она определенно пока должна остаться в облачной академии. Нужно только решить, что же делать с найденным осколком. Главное, чтобы его не заметил Ларс. Остальные, судя по всему, были слепы к сиянию истинной любви. Следующим уроком была столь нелюбимая Ланой магическая практика. Как ни втолковывал ей Айлар самые азы, и показывая на личном примере, и разбирая по отдельности каждый теоретический этап овладения потоком, магии не давалось Лане в руки, но при этом преподаватель стоял на своем. Он был уверен, что у Ланы есть большой потенциал, просто скрытый до поры. Во всех прочих ее однокашников этот потенциал уже проявил себя в большей или меньшей степени, даже у Бруна. Особенно хорошо парнишке удавался контроль над воздухом. Он смеялся и говорил, что это от того, что воздух так тяжело поймать, как его. А вот у Ланы поводов для веселья не было. Она с тяжелым вздохом вошла в тренировочную аудиторию, готовая к очередной порции насмешек иены с подбадриванию Ирлина и упрямой настойчивости Айлара. «Сегодня снова покоряем воздух». Светловолосый эльф расставлял посреди аудитории замысловатые приборы. Они состояли из трубочек разного диаметра, длины и формы с большим количеством разнообразных отверстий. Тема занятия — гармония. Он хитро улыбнулся и подмигнул Лане, лицо которой приняло кислое выражение. «Как связана гармония с покорением потока воздуха?» Иена с интересом разглядывала красивые инструменты. «Напрямую», — Лана проговорила со вздохом, «мы будем исполнять музыку при помощи магии воздуха». «Именно!» А Элар просиял. «Лана, веселее, улыбнись, ты очень умная девочка. Сегодня ты сыграешь нам что-нибудь красивое». «Язык-то у нее подвешен хорошо, вот руки явно растут не из того места». Ена хихикнула в кулачок, но осеклась под строгим взглядом наставника, а Лана понурилась еще больше. Только музыки ей не хватало для полного счастья. Как и следовало ожидать, Ирлин и Бруно оказались на высоте. Музыка воздуха в их исполнении была легкой и плавной. И пусть это не было мелодией в полном смысле, но звучало приятно и напевно. У обоих оборотней с трудом получалось покорять свою нравную стихию, но все-таки какие-то звуки они смогли извлечь из упрямых инструментов. Ко всеобщему удивлению, заданием не справилась Йена. Анимак злилась и рычала, и Лана уже всерьез начала опасаться, что охотница проявит свою звериную ипостась, но мастер Айлар прервал ее. «Ты сегодня в плохом настроении, да, Йена?» Он сочувственно смотрел на девушку. «Да, не выспалась ночью». Йена по своему обыкновению резко огрызнулась, на что Айлар лишь снисходительно улыбнулся. «С воздухом нельзя разговаривать, когда у тебя плохое настроение, а тем более нельзя в таком состоянии с ним петь». «Вот, и пойте сами со своим воздухом, бестолковое умение, какой от него прок?» Анимак подбоченилась с вызовом, глядя на Айлара. «Стихия воздуха — стихия свободы и полета». «Тот, кто не сможет найти с ним общий язык, не сможет вкусить истинной свободы». Мастер покачал головой. «Драконы были природными магами воздуха, воплощением свободы, рожденными для полета». Айлар проговорил и мечтательно прикрыл глаза. Света улыбнулась про себя. «Не одна она в Академии бредит крылатыми зверями». Айлар, судя по всему, тоже был от них без ума. «Опять драконы, тошнит уже от драконов». Иена пробурчала себе под нос. «Вам следовало бы быть почтительнее в своих словах, юная леди», — Айлар смирил девушку строгим взглядом. «И лучше учить историю, тогда бы вы знали, в каком месте находится облачная академия, и не позволяли бы себе подобной дерзости». Лана собралась было задать вопрос, поскольку она тоже этого не знала, но в этот момент мастер магии повернулся к ней. «Твоя очередь, Светлана». И у Ланы разом пропало желание спрашивать, она предчувствовала очередной позор. Девушка закрыла глаза, чтобы хоть так скрыться от осуждающих неприязненных взглядов Ены и Бруна. «Почувствуй движение ветра». А Элар принялся вдохновлять Лану. «Пропусти его поток сквозь себя». Девушка делала все точно так, как было написано в умных магических книгах. Так, как неоднократно объяснял мастер эльф. Но воздушные потоки в очередной раз проскальзывали сквозь ее пальцы. Но вот в какой-то момент Лана почувствовала слабое дуновение ветра на своих плечах. Она поежилась, хотя ветер был скорее приятным и легонько щекотал ее шею, играя с золотисто-рыжими волосами. Ваша группа делает успехи, магистры Айлар. Лана вздрогнула от звука голоса, который в последнее время стал так часто звучать в ее голове по ночам, и открыла глаза. На пороге аудитории стоял ректор Гаргарон. Да, ректор, эльф кивнул. Правда, нам есть еще над чем работать. У Ланы очень нестабильное течение потока, нам никак не удается его выровнять. Очень интересно. Казалось, Горгарон не удивился услышанному. Легонько постукивая по полу своим неизменным посохом, он подошел в полотную клане. Девушка едва сдержалась, чтобы не сделать от него шаг назад, и покраснела, краем уха уловив приглушенные смешки анимага и шипение на нее Ирлина. Зачем ректор вообще заявился на их занятие? Проверить, не стоит ли кого-нибудь отчислить побыстрее? Ну уж нет, господин ректор. Теперь Лана никуда не уйдет из Академии, как минимум до тех пор, пока не поговорит с драконом. А если так?» Гаргорон дотронулся пальцами долбаланы, Ланы, и девушка почувствовала, как отступают все ее страхи и обиды. Ей стало спокойно и легко, как тогда, когда Гаргорон вывел ее за руку из колдовского тумана, а по плечам вновь заструился теплый ветерок. Лана прикрыла глаза, она стала ласкаться к этому ветерку, и он подхватил ее и понес. Илана стала легкой, почти невесомой. Она раскинула руки в стороны, даже зная, что ей не дано полететь, глубоко вдохнула и тихонько выдохнула, словно пытаясь дуть с губы тонкое перышко, и услышала музыку. Ветер играл десятками трубочек, что стояли посреди аудитории, и мелодия струилась через них, улетая в стороны и вверх, проникая через стены и потолок и все студенты и преподаватели во всей академии удивленно озирались, услышав льющуюся из ниоткуда прекрасную музыку, музыку ветра. Гаргарон убрал руку, Алана открыла глаза, удивленно хлопая ресницами. Ректор стоял напротив нее совершенно спокойным выражением лица, и в этот момент девушка как никогда жалела, что не видит его глаз. Самое большое изумление было написано на лицах Ирлина и Аэлара, они лучше прочих понимали, что сейчас произошло. Рыся, Ларс и Бруно мечтательно улыбались. Йена недовольно поджала губы и отвернулась в сторону. «Прекрасное исполнение, Лана!» Ректор дернул уголком рта, изобразив подобие улыбки. «Зайди после ужина ко мне в кабинет». И, не говоря больше ни слова, вышел вон. «Я же сказал, что ты сегодня сыграешь нам прекрасную музыку». Айлар едва пришел в себя и с уважением посмотрел на Лану. А она никак не могла понять, сама ли она играла с потоком воздуха, или кто-то делал это вместо нее. На занятии по истории магии рыся пересела обратно к подруге, словно почуяв, как сильно той нужна была ее поддержка. Тео увлеченно вещал об очередном этапе истории очередного ключевого мира, а оборотень, наклонившись к клане тихонько зашептала той на ухо. «Ну что, ты пойдешь? Куда?» Лана пыталась одновременно слушать объяснение историка, шепот подруги и делать вид, что увлечена темой урока. «К ректору!» — Рыся прошептала с неподдельным изумлением. Она никогда не называла Гаргарона по имени, слепой ректор вызывал у охотницы трепет, но совсем не той природы, что у Ланы. Она боялась ректора, как, впрочем, многие студенты академии. «Разумеется!» — Лана пожала плечами. «Ты серьезно? Рыся повысила голос. «Девочки, тише!» Тео тут же отреагировал на их шепот и сделал замечание. «Ну да, он же позвал. Разве я могу ослушаться ректора?» «Ты с ума сошла!» Рыся чуть ли не под парту сползла от изумления. «Что то такого?» — Лана усмехнулась. «Не съест же он меня в самом деле!» «Нет, но...» — Рыся замялась. «А вдруг он изголодался по женскому вниманию?» «Что?» — Светлана прыснула от неожиданности. «Рыся и Светлана, я делаю вам последнее замечание!» Историк наставил на девушек указку, и они тут же сложили ручки, словно образцовые студентки. «Я не знаю, что может прийти на ум такому человеку». Как только Тео отвернулся, Рыся снова зашептала. «Он странный и страшный. Даже если и так, он красивый мужчина». Лана поджала губы и подумала о том, как сильно ей бы хотелось, чтобы подруга оказалась права в своем заблуждении. Но, увы, это были лишь фантазии. «И ты странная, раз так говоришь». Охотница отползла от Ланы в сторону и до конца занятия больше не приставала с вопросами. Лана едва дождалась конца уроков. Нетерпение ее было так велико, что она решила пропустить ужин и потратить время на то, чтобы прихорошиться. Девушка осознавала, что ведет себя глупо, но поступить иначе просто не могла. Понимая, что делать красивую прическу не имеет смысла, Она сбегала в банное крыло, намывшись до скрипа, натерев кожу с надобьями, что сделали ее нежной и бархатистой. Чуть подумав, вбила в волосы капельку благовонного масла. Его аромат напоминал ей легкий запах сирени. Девушка распустила волосы по плечам шикарным рыжезолотистым водопадом и, переодевшись в свежую, хрустящую от чистоты форму, отправилась на встречу с Гаргороном. На что она рассчитывала, Лана не смела признаться даже самой себе – и лишь молила небеса, чтобы ректор не счёл ее поведение вызывающим или оскорбительным. Хотя чего она такого сделала, кроме того, что распустила волосы? Она не успела дойти до ректорской. Что-то произошло. В коридорах послышался топот множества ног, испуганные крики, и помещение в миг заполнилось большим количеством людей и нелюдей. Толпа студентов бежала прочь от библиотеки. Кое-кто, видимо, самый храбрый, наоборот, мчался в сторону книгохранилища. В коридорах воцарилась жуткая суета, стоял гвалт и неразбериха. Лана испуганно прижалась к стенке и недоуменно вертела головой, пытаясь отыскать хоть кого-то знакомого. Что случилось? Она поймала за рукав пробегавшую мимо девушку. Та испуганно вырвалась. Кто-то оставил открытой облачную дверь, ее слова не внесли ни капли ясности, и потому Лана поспешила против течения потока студентов в сторону библиотеки. Если все бежали оттуда, значит, там происходило самое интересное. Девушка по-прежнему не верила, что с ней может случиться что-нибудь по-настоящему страшное в этой магической игре, и потому смело ринулась навстречу приключениям. Все самое ужасное уже произошло. Она влюбилась. Однако она ошиблась. Возле библиотеки действительно было страшно. Студенты плотной толпой ломились через двери, которые, хоть и были широки, все же не могли разом выпустить всех а позади них колыхалась омерзительная чёрно-фиолетовая жижа. Она волнами вздымалась до самого потолка книгохранилища, норовя захлестнуть людей с головой, протягивала мглистые щупальца через дверь библиотеки, пытаясь ударить кого-нибудь по ногам. Лана похолодела. Именно такой черный кисель она видела на улицах уничтоженной бреены. Девушка попятилась, натолкнувшись спиной на кого-то из бегущих студентов, но даже не повернула головы в его сторону. «Кто-нибудь, позовите преподавателей!» — кричал парень, лишь чудом перескочивший через дымный отросток. «Прорыв пустоты!» Со всех сторон послышались истошные визги женской составляющей студенческой общины. «Позовите ректора!» — это уже кричал кто-то другой. «Там в библиотеке еще полно людей!» Это было явное преувеличение, поскольку поток беженцев из библиотеки иссяк. Большая часть студентов умчалась подальше от опасного явления. Самые смелые и, вероятно, самые способные маги застыли возле дверей, готовясь дать отпор опасной субстанции. Дорогу ректору. Толпа всколыхнулась, распавшись на две части, и по пустому центру коридора шел, почти бежал, горгорон. Он держал посох на весу, не касаясь им пола, Илана в очередной раз удивилась, зачем он был ему нужен. В этот момент из библиотеки прорвался еще один, совсем молоденький парнишка. Черно-фиолетовая щупальца потянулась за ним, но двое стоявших на изготовку старших студентов ударили по отростку ученическими мечами, пытаясь защитить младшего товарища. И тут же оба с пронзительными криками отлетели в стороны, а легкие мечи в их руках в одно мгновение рассыпались облачками мельчайшей черной пыли. Щупальце все-таки настигло свою жертву, хлестнув парнишку по ногам. Парень на миг замер, лицо его застыло с выражением изумления и страха, Тело почернело и разлетелось с невесомым прахом, обдав подбежавшего горгорона облаком пепла. Ректор замер перед дверями библиотеки и глухо зарычал от бессильной ярости. Лана лишь мельком удивилась, как человеческое горло способно было производить подобные звуки. «Все прочь!» — он прорычал, не проговорил остававшимся подле книгохранилища студентам. А к библиотеке уже мчались другие преподаватели, Розендар и Эйлар, и даже историк Тео, и другие, имен которых Лана не знала. В этот момент фиолетовое ничто пошло в наступление, оно выплеснулось из двери библиотеки и принялось растекаться по коридору. Гаргарон отшвырнул посох в сторону и выставил перед собой пустые руки. Его ладони окутались золотистым свечением, и агрессивная субстанция замедлилась, а затем и вовсе остановилась». Сияние его рук усиливалось, и вместе с тем съеживалось черно-фиолетовое нечто, пытавшееся прорваться из дверей. Ректор сделал шаг к библиотеке, и пустота отхлынула назад. «Магистр, нужно запечатать вход, пока вы держите ее под контролем». Запыхавшийся Розендар замер рядом с ректором. «Нельзя, там внутри еще два человека». Голос Гаргарона был глух. «Они уже мертвы». Хранитель со страхом следил за колебаниями ничто. «Я никогда себе не прощу, если оставлю их там с тварью пустоты». Ректор прошипел сквозь стиснутые зубы и сделал еще один шаг к дверям. Он сунул руку во внутренний карман туники и вытащил оттуда слабо мерцавший камешек. У него с собой был осколок. Света, испуганно сжавшаяся к стене, непроизвольно положила руку на свой карман. И осколок тоже был при ней. «Если я не выйду оттуда через триста ударов сердца, запечатывайте вход». Гаргарон развел руки широко в стороны, и вся его фигура окуталась золотистым ореолом, точно волшебной броней. Он решительно двинулся в сторону библиотеки, и пустота отступала под его натиском. Миг, и ректор скрылся в черно фиолетовом ничто. Сердце Ланы гулко отсчитывало удары. То время, что оставалось у Гаргарона — десять, двадцать, пятьдесят. И тут она с ужасом поняла, что этого времени было очень мало — Она отлепилась от стены и бросилась к Розиндару, вцепившись в его рукав. «Он же погибнет там!» «Вам было сказано уйти отсюда!» Голос хранителя был строг, он едва бросил взгляд на Лану. Девушка отскочила от магистра, и тут перед ее глазами встала недавняя картина. Двое идут, взявшись за руки, прямо навстречу такой же черно фиолетовой гнили, и в руках их мерцают колдовские угольки осколков пламени. «Два уголька! Два осколка!» Лана со стоном закусила губу и вытащила из кармана слабо мерцавший камешек. И не успев ни обдумать свое решение, ни даже испугаться, она бросилась в двери библиотеки вслед за Гаргороном.